Конец Горького О последних годах жизни Горького и о его отношениях со Сталиным написано немало. Не найдется ни одной серьезной книги о Сталине, где так или иначе не присутствовало бы имя Горького. И наоборот, говорить о конце Горького вне связи со Сталиным невозможно. Смерть Горького породила устойчивый слух о том, что он умер неестественной смертью, а был отравлен по приказу Сталина. Версии отравления было несколько. Согласно одной из них, Горький был отравлен конфетами, которые Сталин подарил ему. Согласно другой версии, высказанной Горьковедом Барановым, Горького по заданию Сталина отравила возлюбленная писателя Мария Будберг. Одним из первых написал об отравлении Горького революционер-эмигрант Николаевский. Затем эта версия претерпевала различные изменения, но суть ее оставалась неизменной. Горький был опасен для Сталина, и тот поспешил его убрать. Загадочные смерти Фрунзе, Кирова, Орджоникидзе, жены Сталина, Надежды Аллилуевой, как будто говорят в пользу этой версии. Но здесь все-таки следует быть предельно осторожным. Слухи о том, что Сталин убил Горького, по сей день остаются бездоказательными. Версия с конфетами не выдерживает никакой критики. Горький не любил сладости. Зато он обожал угощать ими гостей, санитаров и своих горячо любимых внучек. Таким образом, отравить конфетами можно было кого угодно вокруг Горького, кроме него самого. Только идиот мог задумать подобные убийства. Ни Сталин, ни Егода идиотами не были. В версии Баранова об отравлении Горького Марии Будберг есть что-то шекспировское. Если Горького действительно отравила женщина, которую он любил больше всех в своей жизни, которой он посвятил свое закатное произведение, жизнь клима Самгина, есть от чего вздрогнуть. Но в версии Баранова видны две существенные нестыковки. Да, Будберг, конечно, была одной из немногих, кто оставался с Горьким наедине перед его смертью. Да, она была заинтересована в том, чтобы доходы от посмертных зарубежных изданий Горького поступали ей. Собственно, этого она и добилась, неотлучно дежуря возле Горького. Но о том, что Горький выплевывал какую-то таблетку, которую давала ему Будберг, что в качестве доказательства ее вины приводит Баранов, Мы знаем из воспоминаний самой же Будберг, продиктованных через несколько дней после смерти Горького, какой смысл убийце рассказывать о том, как она убивала Горького? И по письмам Будберг Горькому и по книге о ней Нины Берберовой «Железная женщина» можно судить о незаурядном уме этой удивительной спутницы Горького. Не может служить в пользу версии Баранова и тот факт, что Будберг после смерти писателя отпустили в Лондон. И егоды и Сталин прекрасно знали, что Будберг связана с английской разведкой и что ее вторым возлюбленным является Герберт Уэллс, чья книга «Россия во мгле» не устраивала сталинский режим. Будберг была женщиной умной, но склонной к алкоголизму и непредсказуемой в своем поведении. Если она действительно устранила Горького, то выпускать ее из СССР было неразумно. Доказательств убийства Горького, как и его сына Максима, не существует. Между тем, тираны имеют право на презумпцию невиновности. Сталин совершил достаточно преступлений, чтобы вешать на него еще одно недоказанное. Реальность же была такова. 18 июня 1936 года на казенной даче в Горках-10 скончался великий русский писатель Максим Горький. Тело его, вопреки завещанию похоронить рядом с сыном на кладбище Новодевичьего монастыря, было по постановлению Политбюро ЦК ВКПБ кремировано, а урна с прахом замурована в Кремлевскую стену. В просьбе вдовы Екатерины Пешковой отдать ей хотя бы часть праха для захоронения в могиле сына, коллективным решением Политбюро было отказано. Конец книги. Декабрь 2013 года. Заведующая отделом Светлана Ходова. Диктор Лариса Юрова.